Визит. Ледащий сидел в углу гостиной, почти спрятавшись за штору и прилежно смотрел в окно, то есть старался быть незаметным и до времени не участвовать в разговоре, который вёл Саша. Софья вежливо отвечала, а сама всё косилась на Василия Фёдоровича, о котором столько было на слышно и не доумевала, почему он появился в её доме. Саша вёл странную беседу, вопросы задавал как бы между прочим, После каждого ответа Софья хмурился, словно она никак не могла угадать, что от неё требуется. И добро бы спрашивала не самой. Но Сашу куда больше интересовало не то, что она видела и чувствовала на маскараде, сколько поведение Никиты. С кем он встречался в дворце, что говорил, да куда смотрел. И уж совсем не понравился Софье вопрос: а "О чём вы беседовали с Никитой, когда он вёз вас с маскарада?" Не будь здесь этого господина, Софья, конечно, ответил бы на все вопросы без утайки. Да и что утаивать-то? Подумаешь, тайный мадридский двор. А если на балу человека убили, так в Петербурге редкий день обходится без убийства. Сходи на пустой рынок, ещё не то услышишь. Саша быстро, словно оценившее, глянул в сторону ледащего. Почему вы об этом меня спрашиваете, Александр Фёдорович? Не выдержал наконец Софья. Не проще ли справиться у самого Никиты? Поймите, мне неприятно, я как наследстве добавила она неожиданно для себя. Саша сделал неопределённый жест, истолковать который Софья так и не смогла. Дело в том, Софья Георгиевна сказала вдруг Ледащев, отрываясь от окна, что Никита Оленев пропал 3. Три... Он оглянулся на Сашу, тот кивнул. 3 дня назад при невыясненных обстоятельствах. Как пропал? Этого не может быть. Софья стремительно сорвалась с места и вышла из комнаты. Саша и Лидаще впереглянулись, у первого даже появилась надежда, что вся эта глупость с исчезновением друга разъяснится сейчас самым простым и естественным образом. Софья вернулась назад очень скоро, села на край стула и строго посмотрела на Сашу. "Як маменьки ходила. Вчера казачок был от оленевых. Меня дома не было, я в парке с Николенькой гуляла". Когда жек справлялся, нет ли у нас барина, а записки никакой не оставил. Лидаще в чуть заметно кивнул, и Саша подробно рассказал Софье всё, что ему было известно об этой истории. Софья слушала его, нахмурившись. Она и мысли не допускала, что с Никитой могло вот так, ни с того, ни с сего, случиться что-то страшное. Однако тут же поняла, что весь разговор с Сашей надо словно вывернуть наизнанку. Как только Саша мысленно поставил точку, Софья быстро сказала: "Я знаю, куда он поехал". "Он вам сказал?" подался вперёд ледащев. "Нет. Когда мы ехали с маскарада, мы говорили совсем о другом. Никита хотел развеселить меня, но это у него плохо получалось. Против воли мы всё время возвращались к убитому. И знаете, Никита как-то философски об этом говорил". Взглядно было, что Софья сама удивилась, что вспомнила эти подробности. Странно. Прочим нет ни не странно. Никита всегда видит то, на что другие не обращают внимания, понимаете? Обратился он к ледащеву. Тот неопределённо кивнул, боясь спугнуть софин настрой. Никита тогда сказал, что в природе существует, как же он его назвал? Ах, да, закон парности. Софья подняла два пальца. Ну, в смысле пары каких-то событий. Например, никогда не видел, как лодка переворачивается, а тот мало что увидел, как люди в воду попадали, как в этот же день на твоих глазах опять лодка перевернулась. И с этим человеком то же самое. Никита увидел его на мосту в карете, а потом на этом диване в дворце. Какой человек, не понял Саша, убитый купец. Гольденберг, кажется. Никита ему паспорт оформлял, потом и запомнил. Он потом на маскараде его встретил, и Никите показалось, что тот от него прячется. Но Никита сказал ещё, что всё это глупости, просто Гаврила заразил его мистицизмом. Гаврила это кто? Камердинер Никиты. Очень забавный и добрый человек. И ещё я хочу сказать. Софья понизила голос, словно стесняясь. На маскараде этот закон пары был соблюдён ещё раз. В гостиную с улыбкой вплыла Вера Константиновна с рабочей коробкой в руках, села в кресло и неторопливо принялась за шитьё. На ней был немецкий наряд, чепец в кружевах, атласная, обшитая бахромой по подолу юбка, но всё-таки в этом наряде проскальзывало и что-то русское, допетровское. Она не собиралась принимать участие в разговоре, изошла только из приличия, что уж слишком засиделись гости с замужней дамой. Разговор при её появлении сразу прекратился, и все взоры устремились на рабочую коробку. Человеку свойственно вдруг Замереть и туту остановиться на какое-либо движение, будто огонь, вода или деловитые пухлые руки, быстро сшивающие куски ткани. Вера Константиновна почувствовала напряжённость гостей и осведомлённость, вежливо: "Не прикажете ли чаю, а ль кофею?" И видя, что гости молчат, всё также напряжённо в неё вглядываясь, добавила беспомощно: "Может, чакалодо?" Сошлись на чае. И Вера Константиновна ушла распорядиться. Ледаще в тот же вернулся к прерванному разговору. Я не очень понял, Софья Георгиевна, смысл вашей последней фразы. Что значит закон пары соблюдён ещё раз? На маскараде был человек очень похожий на Никиту, охотно пояснила Софья. В маске их вообще нельзя отличить. Показалось ли ей, или Ледаще в первый раз изменил своему невозмутимому выражению лица, он чуть-чуть нахмурился. Он был в таком же костюме. Ну, не совсем в таком же, но очень похожем. Тот же берет, плащ, и этот двойник разговаривал с убитым. То есть, когда он был ещё жив. Софья запуталась в словах и беспомощно махнула рукой. Вы хотите сказать, что Оленев был одет на маскараде точно так же, как некий мужчина? Вы считаете, что Оленев сознательно это сделал? Он не объяснял вам, зачем Софье не понравился напористый тон ледащего, очень не понравился. "В чём это вы подозреваете Никиту? И какое вы имеете на это право?" Она встала и с негодованием заходила по комнате. "Никита вообще этого двойника не видел. Я хотел ему об этом сказать, но забыла. Я не думала тогда, что это важно." "Костюм для Никиты в прокатной лавке брал я сам", вмешался Саша. "Он мне ничего определённого не заказывал", сказал только поскромнее. а потом на его рост вовсе не просто подоыскать костюм. Софья задержалась под ледащева, весь её вид говорил: "Ну вот видите". "Допустим, это случайное совпадение", задумчиво сказал тот, глядя мимо Софьи. "Что значит допустим? В чём вы нас подозреваете?" Виту Софья был до крайности возбуждённый, и ей и в голову не приходило скрывать свою обиду от ледащева. Она разве что ногами не топала, и он, напомнившись, обратил всё в шутку. Простите, Софья Георгиевна. Это у меня привычка такая дурацкая, на всё говорить, допустим. Встаю утром, смотрю в окно и говорю себе: "Допустим, идёт дождь или допустим, я пью кофе. Допустим, мы будем пить чай". Раньше про кофе надо было думать. Вмешался с улыбкой Саша, стараясь убрать с лица Софии остатки озабоченности, и как ни в чём не бывало, вернулся к прежнему разговору. Расскажите, София, вы упомянули, что в маске их не отличишь. Значит, вы видели двойника Никиты без маски? Да. Я танцевала. Потом танец кончился, и я его увидела со спины в глубине зала. Конечно, я бросилась к нему, а мужчина снял маску и сказал: "Милое дитя". Рядом стоял Гольденберг. Он сказал что-то по-немецки этому высокому, и они долго смеялись. Опишите, как выглядел двойник. Лицо он совсем не похоже на Никиту. Вообще он неприятный человек, знаете, такой насмешливый взгляд. Так смотрят люди, для которых все вокруг дорочки и дураки, один он умный. Она помолчала, подыскивая слова, потом добавила: "Лицо очень бледное, и ещё у него очень заметные руки. Их, помнишь? Софья ещё помнила мушку приклеенную к подбородку. настолько большую, что в голову пришла мысль, что он спрятал под этой мушкой шрам или порез, поранили, когда брили. Помнила указательный палец с большим кольцом. Этим пальцем незнакомец фамильярно взял Софию за подбородок, а она ударила по нему веером. Все эти подробности не хотелось рассказывать гостям. Теперь скажите, куда поехал Никита? Перешёл ли Дашиев к своему главному вопросу? Почему вы молчите? Она ещё размышляла сказать не сказать, не повредит ли она Никите излишней откровенностью, и вообще, мало ли куда он мог отлучиться на 3 дня, почему обязательно пропал? Как Саша пристёк её колебания неожиданным вопросом. Он поехал к великой княгине Екатерине? А ты откуда знаешь? Полной Софья зачастую обращалась к Саше на ты, но потом вновь возвращалась к прежним уважительным отношениям. Догадался? Вот и я. Догадалась. Софья умоляюще посмотрела на ледащева. Взгляд её говорил: "Не навреди. Если узнал чужую тайну, да ещё такую деликатную, молчи". Не карила себя, что проболталась. Никита был знаком с великой княгиней ещё когда она была девицей, осторожно сказал Саша. Собственно, он и не знал тогда, что она невеста наследника. Познакомились по дороге из Германии в Россию. Ответный взгляд ледащего сказал, что он понял куда больше, чем услышал. Софья не знала, куда деть глаза. Это ужасно откровеньичить в стайной канцелярии, даже если Василий Фёдорович, как утверждает Саша, хороший человек. Может быть, стоит поговориться с Анастасией? обратилась она к Саше. Во дворце ведь все всё знают. Знают да молчат. Не охотно отозвался тот. Государня и все прочие отбыли в Петергоф, а молодой двор отбыл Царское село. Вот и все новости. Дверь деликатно скрипнула, служанка принесла чашки, медный кувшин с кипятком и жаровню с углями. Вера Константиновна принялась сама готовить чай. Просто удивительно было, как легко ледащев переключился на простые обыденные вопросы. При этом он обращался в основном к Вере Константиновне: "Ах, у неё двое внуков, как это приятно, а у него только пасынок". Даунс навалиус и на Алексея, весьма приятный молодой человек. Незаметно разговор перешёл на галерный и парусный флот. Вера Константиновна мало в этом понимала, ледащеву тем более было глубоко наплевать на этот вопрос, но говорили они с упоением. Как только интерес к русскому галерному и парусному флоту иссяк, гости начали прощаться. Софья ждала, что Саша лучит минутку, отзовёт её в сторону и скажет что-нибудь такое что не надо знать Ледащеву или постараться её утешить, подбодрить. Ничего этого Саша не сделал. Сказал только, что заедет сразу же, как появятся новости. Его прощальная улыбка была скорее вежливой, чем сердечной. Он стесняется этого ледащева, подумала Софья, оставшись одна. Боится выглядеть мальчишкой. Это было так похоже на Сашу, что она не огорчилась, но позднее её стала тревожить другая мысль. Саша боялся показать ей, что дело с пропажей Никиты куда серьёзнее, чем ей представлялось.